Эпилог. Три года спустя. Даммер в волнении мерил коридор шагами, периодически замирая и прислушиваясь к всполохам магии из-за двери. Ему запретили присутствовать при родах, но дракон все равно кружил поблизости, готовый в любой момент рвануть на помощь. Я тоже ужасно переживала, хотя ветер клялась, что Рэйвен благополучно родит здорового ребенка. Дух навестил меня во сне год назад, как только истекло время, необходимое для лечения Вейс. Она сообщила, что теперь с Рей все в порядке. Но сразу разорвать связь с плетением, которое долгие годы помогало ей ходить, не получится. Рейвен слишком долго передвигалась с его помощью, и резкий отказ от него может стать шоком. Ведь все это время Вейс управляла телом, словно кукловод, дёргая за нужные ниточки. О том, что ей придётся вновь учиться ходить, как обычный человек, я совсем не подумала. К счастью, ветер всё предусмотрела. Плетение начало слабеть постепенно. Дамер и Рейвен заметили это, но вначале не могли поверить, что это происходит на самом деле. Но потом Лаоров вспомнил легенду о желании вершителя. Он первый догадался обо всем, и мне пришлось сознаться, иначе Вейс не поверила бы в свое исцеление. Она растрогалась до слез, а я разрыдалась в ответ, обнимая ее и вновь вознося хвалу ветру. На удивление, Рей сумела отказаться от плетения быстрее, чем мы думали. Уже через два месяца она полностью развеяла его, а еще через месяц забеременела. Последнее стало для нее шоком. Она давно утратила надежду и даже не смела мечтать о подобном. О реакции Дамера не стоило и говорить. Он сильно обрадовался, но переживал и о Рейвен, и о малыше. «Боги всевеликие, пошлите нам благую весточку!» нетерпеливо прошептала Лилиана и вновь молитвенно сложила руки на груди. Нас тоже не пустили. Роды принимала Лирин Орини, бывшая ученица Дамера и одна из лучших целительниц в Империи. Она решительно выставила вон всех, кроме Хель, и даже в коридоре позволила остаться только нам троим. Все остальные толпились внизу, периодически отправляя в разведку Марчеллу. Пару минут назад кот в очередной раз выглянул из-под лестницы и махнул нам лапкой в надежде разжиться новостями. Прислушиваясь к вспышкам целительских плетений, я невольно коснулась ладонями и своего живота. Счастливую новость узнала утром и еще не успела порадовать Мигеля. «Скоро у нас будет сын». Всполохи магии неожиданно стихли, и мы замерли в настороженном ожидании. Вдруг двери спальни распахнулись. Являя уставшую, но довольную целительницу, и я услышала детский писк. «Девочка!» — гордо воскликнула Лерин. «Абсолютно здоровая и одарённая магически». «Я могу?» «Мы...» «Девочка!» — Марчелла выскочил из ниоткуда и, дождавшись подтверждения, принялся пританцовывать от радости, а затем стрелой рванул вниз, оглашая на ходу благую весть. «Мы можем войти», — рассмеялась. Едва кот скрылся из виду, и я услышала радостный вопль Дианы. К слову, они с Роджером планировали пожениться через месяц, сразу после окончания седьмого и последнего курса аметиста. Диего обрел свое счастье в лице Валери. Они очень сблизились после нашего возвращения из Кревола. Вот уж точно говорят. Иногда счастье намного ближе, чем кажется. Достаточно просто открыть глаза и осмотреться. Я молилась, чтобы у них все сложилось наилучшим образом. «Можете войти, но ненадолго. Им нужен покой», — пригрозила целительница. Дамера в коридоре уже не было. Он первым прорвался в спальню. Когда мы вошли, сияющий от счастья дракон уже обнимал двух самых важных леди в своей жизни. Эстель, такая красавица, прошептала Лилианна, подходя ближе. Рэй хотела назвать дочь в честь сестры. Дамер поддержал это решение. Конечно, красавица, с готовностью подтвердила я. Дайте ее мне, тихонько рассмеялась Вейс, протягивая руки к своему пищащему сокровищу. Ворот ее рубашки широко распахнулся и открыл абсолютно чистую грудь, уже без шрамов. «Рэй, твои рубцы!» — охнула я. «Они исчезли!» Я повторила это словно в трансе, наблюдая, как она растерянно коснулась груди и громко рассмеялась. Ветер полностью сдержала обещание. И тень змея окончательно развеялась дымом. Он больше не имел над нами власти. Теперь мы точно победили и отстояли свое право на счастье. Конец книги читала Ксения Широкая.